Он потреплет тебя за ухо, и ты весь день счастлив, как птичка. Но когда они пришли в Иерусалим, сразу стало хуже. Он не понимал, что случилось. Он видел только, что все сделалиs недовольны, а на чело Рабби пала тень тревоги и заботы. Что-то было не так. Что-то сделалось не так, как нужно. Что тут было поделать? Он искожи вон лес. старался услужить каждому, в глаза заглядывал, чтобы угадать желание, бросался по первому слову. И всё равно под затыльники сыпались градом, и больше не было шуток, даже дурацких и болезненных. Араби был рассеян и совсем не замечал его. Все почему-то ждали Пасхи. И вот она настала. Все переоделись в чистое, кроме него. У него не было чистого и сели вечереть. Не торопливо беседовали, по очереди макали пасху в блюда с мёдом. Мир был за столом, все любили друг друга. Араби молчал и был печален. Потом он вдруг заговорил, и речь его была полна горечи и тяжких предчувствий. Не было в ней ничего одобрения. о любви, о счастье, о красоте, а было что-то о предательстве, о недоверии, о злобе, о боли. И все загомонили: сначала робко, с недоверием, а потом все громче, с обида и даже с возмущением. Да кто же раздавались голоса? Скажи же, назови же нам его тогда! А опасный Иоанн зашарил бешенными глазами по лицам и уже схватился за рукоять своего страшного ножа. А он тем временем, украдкой, потому что очередь была не его, потянулся своим куском к блюду, и тут рабби вдруг сказал про него: "Да вот хотя бы он". И наступила тишина. И все посмотрели на него. А он с перепугу уронил кусок в мед и отдернул руку. Первым засмеялся Фома, потом вежливо захихикал Петр, культурно прикрывая ладонью волосатую пасть, а потом Иоанн захохотал оглушительно, откинувшись назад всем телом и чуть не волаз со скамьи, и захохотали все. И им почему-то сделалось смешно, и даже рабби улыбнулся, но улыбка его была бледная и печальная. А он не смеялся. Сначала он испугался. Он решил, что его сейчас накажут за то, что он полез к мёду без очереди. Потом он сообразил, что его проступка даже не заметили. И тут же почему-то понял, что ничего смешного не происходит, а происходит страшное. Откуда у него взялось это понимание неизвестно. Может, родилось оно от бледной и печальной улыбки Рабби, а может быть, это было просто звериное предчувствие беды. Они отсмеялись, поголдели, настроение у всех поднялось, они все рады были, что Рабби впервые за неделю отпустил шутку, и шутка оказалась столь удачной. Они доели паску, И ему было велено убрать со стола, а сами стали укладываться на ночь. И вот, когда он мыл во дворике посуду, вышел к нему под звёздное небо рабби, присел рядом на перевёрнутый котёл и заговорил с ним. Рабби говорил долго, медленно, терпеливо, то стоял снова и снова одной и той же куда он должен будет сейчас пойти, кого спросить, и когда поставят его перед спрошенным, что надо будет рассказать и что делать дальше. Рабби говорил, а потом требовал, чтобы он повторил сказанное, чтобы он запомнил на оглебка куда, кого, что рассказать, что делать потом. И когда уже утром Он правильно, без запинки, повторил приказание в третий раз. Рабби похвалил его и повёл за собой обратно в помещение. И там в помещении Рабби громко, так чтобы слышали те, кто не спал и те, кто проснулся, велел ему взять корзину и сейчас же идти на рынок, чтобы купить еду на завтра, а правильнее сказать, на сегодня, потому что утро уже наступило.